Глава 8. Найджел Харви. Напротив Найджела Харви стоял не просто знакомый человек. Нет. На него направлял меч его родной старший брат, наследник пустынного владыки, мужчина, который долгие годы упорно готовился к тому, что должен будет перенять бразды правления. Наран. Опусти руки, сухо приказал тот. или твои друзья лишатся жизни. Ещё один короткий взгляд брошенный в сторону Ноа и Джейкаба, которые замерли с холодным металлом ушей. Найджел Харви видел беспощадность в глазах старшего брата, видел жестокость и злость, различал ненависть. Он не лгал, был готов отдать приказ своим людям обезглавить двух искателей истины. Но всегда ли Наран был таким? Нет, Найджел помнил его совершенно другим. То были времена, когда Наран еще не брил голову Наласа, не пропадал на собраниях с отцом и его советниками и не смотрел на двух своих младших братьев свысока. Они втроем проводили много времени вместе, Наран всегда придумывал интересные игры, решал споры между Дархаром и Найджелом. Но однажды он усадил их рядом и, и заговорил как взрослый. И пусть Наран был старше Дархара на пять лет, а Найджела на целых десять, они всегда держались как равные. Да только в тот день самый старший из братьев впервые обратился к ним таким тоном, который впоследствии стал его спутником по жизни. «Запомните одну вещь», произнес он, поочередно переводя взгляд с одного члена семьи на другого. Вы, братья, и всегда ими будете, всегда ими останетесь. Родство крови ничем нельзя заменить. Ничем. И все ваши ссоры лишь мусор, на который через многие годы вы будете смотреть с усмешкой. Наран потрепал младших братьев по волосам и подбросил вверх крохотный кожаный мяч. "Ну что, а теперь посмотрим, кто из нас быстрее?" Игры продолжались. Но вскоре Наран перестал принимать в них участие. Иногда наблюдал за Дархаром и Найджелом со стороны, но больше не участвовал в играх, которые отводились детям. Его признали наследником. И дел у старшего ребенка из рода Харве прибавилось. Но Найджел навсегда запомнил ту фразу о родстве. Да только за всю свою жизнь он не мог. не нашёл тех действий, что подтвердили бы это утверждение. Все решения его семьи говорили об обратном. Как ты нашёл меня? Найджел смотрел на брата, погасив пламя. На то, что не было видно в взгляду простого человека, незримым пятном повисло в воздухе. Это было непросто, качнул обритой головой Наран. но для пустынного владыки нет ничего невозможного. Разве ты не знал? Пустынного владыки? Искатель нахмурился. Когда? Что стало с их отцом? И когда? Почему Наран стал главой? Найджел сам удивился, но ему было абсолютно все равно, как повернулась судьба его семьи. Эти вопросы всплыли в голове только из-за любопытства, но ничего в груди не дрогнуло. Около года назад. Кивнул Наран. Что? Даже не спросишь, от чего умер наш отец? Нет. Найджел держался отстранённо, будто и не вёл этот разговор. Мне плевать. Не удивлён. А вот Дархару удивиться. Дархар? Голос искателя истины дрогнул. А новый пустынный владыка довольно усмехнулся. Что, не ожидал? Да. Я вернул его в семью. И тебя бы мог вернуть. Не окажись ты еретиком. Ты сам-то никогда особо не верил в великого, криво усмехнулся Найджел. Так что не тебе мне проповеди читать. Подойди. Голос Нарана со свистом рассёк воздух, как хлыст. И тогда я даю слово, твои друзья выживут. По крайней мере, если не решат вернуться в академию Гриска. Найджел сделал один шаг в сторону старшего брата и вопросительно вскинул брови. Руки он держал над головой, показывая, что не создаёт магию. Он знал, что последует затем, как он окажется на расстоянии вытянутого меча. Резкий свист, мир закружится, а потом жизнь покинет его обезглавленное тело. Он не был на рану братом после того, как отрекся от великого. «Что же такого случилось в Академии, пока нас там не было?» Найджел старался тянуть время, глядя в глаза старшему брату. «Ничего необычного», кривая усмешка обезобразила лицо Норана. «Просто отряд ревнителей спешит к ректору со списком еретиков, которые нам удалось собрать. Как я понимаю, в моих руках сейчас не только твоя жизнь, но и Ноа Рупеф — с Джейкабом Асрей. Да простят меня духи, подумал Найджел. С его лица спал зла маска спокойствия и покорности, которую он нацепил, как только был вынужден скрыть магию от глаз простых людей. На ран считал их просто еретиками и понятия не имел, кому перешёл дорогу. Чары взорвались. Воздух уплотнился и впился тысячи острых игл. в лёгкие тройки в чёрном. Нара наступился, его меч начал падать, а сам мужчина схватился руками за горло, не в силах вдохнуть. Следующий удар пришёлся целенаправленно на двух дальних мечников. Их оружие выбило из рук такой силой, что послышался хруст ломаемых кистей. Один из них рухнул на колени, а потом медленно завалился на бок. Другой же вместе с нараном ещё сопротивлялся Сейчас ты чувствуешь, как кровь замерзает, рвёт изнутри вены, пронзает лёгкие и сердце. Протянул Найджел чувство превосходства над простыми людьми. Это лишь та лика той боли, что принёс мне лекарь нашего отца. Что Наран нравится? Мужчина захрипел, не в состоянии ответить. Из рта и носа хлынула кровь. А искатель истины прошёл мимо и помог друзьям подняться. Надо убираться, ошарашенно выдохнул Ноа, потирая шею, на которой выступило несколько капель крови. Это был твой брат? последовал вопрос Джейкаба, на который Найджелу совершенно не хотелось отвечать. Уходим. отдал он приказ, протянув руки. Пешком днём в пустыне был риск погибнуть, но магия могла унести их с того места, где у пруда лежали три тела, а песок с жадностью впитывал кровь, покидающую их тела. Найджел унёс искателей из того оазиса, забросив в другую часть пустыни. Солнце припекало с такой силой, что голова начинала кружиться, а перед глазами плыло. Он только что убил своего брата, старшего брата. Простят ли его за это духи? Найджел не знал и пока не хотел задаваться этим вопросом. Еще три жизни на его счету. Можно было бы оправдаться перед собой, что он спасал себя и своих друзей, но кому было дело до оправданий, когда ты становишься причиной смерти человека родного по крови или когда этот человек является деменером действующим пустынным владыкой. На немногочисленные вопросы Ноа и Иакова Найджел не отвечал. Он настолько погрузился в свои мысли, что ему не было до этого дела. Опять. А потом перед ними появился звёздный храм. Так быстро, будто он всегда тут находился. И только ждал того, когда трое искателей наконец пересекут его порог. Да только Найджел мог поклясться, что ещё мгновение назад тут ничего такого не было. Глава должен знать о ревнителях, произнёс он, когда они втроём шагнули в просторный прохладный зал. Он много о чём должен знать, отозвался Найджел. Я поговорю с ним один. Что ты скрываешь? Джейкоб поймал его за руку и заставил развернуться, после чего, глядя в глаза, повторил: Что ты скрываешь от нас? Пока это не имеет значения. Сухо отозвался искатель, выдернув руку. Мне нужно обсудить приказ, который мы получили после смерти некроманта. Приказ? Ну, а вздрогнул. У нас всё это время был приказ? Не сейчас. Да, у вас всё это время был приказ. Тихий голос вмешался в их разговор. отразился от стен и заставил Джейкоба бросить на друга и предводителя вопрошающий взгляд. Голова вышел им навстречу один. Шёл медленно и так беззвучно, будто парил над землёй. А ревнителях мне ведомо, и их отряд уже уничтожен моим человеком в академии Грискер. Вашим человеком Взгляд Найджела стал острее. «Вы же сейчас говорите не о капитане-страже, которого направили в Академию вслед за нами, не сказав об этом сразу. Верно?» «Верно». Легкая улыбка коснулась тонких бледных губ. «Ты, брат Найджел, должен был догадаться о существовании еще одного нашего союзника, когда императору стало известно о смертях в Академии. Не Эрвин Олд же сам об этом доложил». И кто наш союзник? Найджел желал узнать имя того, кто выдал Табиту. Теперь становилось ясно, как глава узнал о ней. Был ещё один доносчик, но кто? Что за приказ мы должны были привести в исполнение, но остаёлся на своём. Желая узнать причину странного поведения Найджела, до этого Харви никогда не умалчивал ничего, что касалось ордена. Они всё решали втроём, всегда. Вы должны были убить Табиту Вайрс, спокойно произнёс мужчина. Но для Найджела это стало невыполнимой задачей. Разве не так? Табиту Вайрс? Джейкоб удивлённо выдохнул. Но она помогла ордену, а ещё узнала о нём. Ведь Найджел не смог привлечь её иначе. К тому же, вы трое поставили задание под сомнение, привлекая людей со стороны. Безопасность ордена важнее всего. Или вы забыли это правило? Мы помним. Найджел сжал руки в кулаки, чтобы сохранить самообладание, но она помогла остановить некроманта и предотвратить дальнейшую череду смертей. Её гибель запустит только больше тьмы. или не для поддержания баланса мы были направлены в Грискер. Его вопрос с звоном повис в воздухе. Найджел с опозданием понял, что повысил голос, нарушил ещё одно правило. Как ты сказал мне, что ничего не боишься. Но сейчас я вижу в твоих глазах страх за жизнь этой девчонки. Равнодушным тоном произнёс мужчина. Смерть это естественно, как и жизнь. Я хочу просить об отмене этого приказа. Эти слова означали только одно. Если глава откажется, Табиту всё равно убьют, а его отстранят. Ты или вы? Наджил оглянулся на друзей. Наверное, друзей Он специально не говорил им обо всем этом, чтобы в случае чего взять всю вину на себя, но, вероятно, даже это не могло спасти их от гнева главы. «Я сделал все возможное», — подумал искатель истины и прямо посмотрел на главу ордена. «Теперь только его слово имеет вес». Мужчина, стоящий напротив, это знал. «Отменить приказ нельзя, брат Найджел, и ты это знаешь». Тебе-то вайрс будет полезнее живой, Джейкап выступил вперёд. Я видел, на что она способна. А ещё она растерзала демона Олта на куски. Первокурсница справилась с демоном. Это доказали люди императора. Но полезнее ордену от этого она не стала, заметил глава, никак не отреагировав на слова одного из искателей истины. В коридоре сбоку послышались шаги. Другие братья и сёстры начали собираться, может, даже подслушивать. Я так и не услышал ответа, кто требует отмены приказа. Для этого придётся меня убедить, что её существование никак не навредит ордену. Глава произнёс это с пустым гневнием. Но говорить об этом мы будем не здесь. Мужчина развернулся и медленно направился вглубь зала, к лестницам, что вели на второй этаж. Найджел шагнул за ним, собираясь с силами перед продолжением этого непростого разговора. Но он никак не ожидал, что Ноа и Джейкоб шагнут следом, принимая его решение как верное.